Серма для нас это ваше последнее слово, последнее ваше сиятельство, последнее. Будь ты на этот счёт покойный, и ежели Бог пошлёт предел дням моим то морденка мгновение замедлился, как бы под наитием внезапной новой мысли Да, так вот, ежели Господь пошлет предел дням моим, продолжал он, спокойной твердостью, то после меня останется мой наследник, сын мой, мой и ее сиятельство княгини Татьяны Львовны Иван Вересов. Вы не тревожтесь, он не знает, кто его мать. Так вот, в случае моей кончины мой наследник. по моему завещанию станет вносить кормовые за ваше семейство. Последняя мысль пришла Морденки нечаянно. Он высказал её собственно затем лишь, чтобы сильнее бить и бить на каждом шагу Шадурского. Старик торжествовал и наслаждался величавым торжеством и наслаждением, но чувствовал всё это в тайне, сдержано. не прерываясь на ружво ни единым движением ни единым лучом своего взгляда но боже мой ведь тут честь ведь тут имя страдает сын мой гибнет он ни в чём не виноват в отчаянии воскликнул шадурский и непрошеный опустился на стул ах извините ваше сиятельство я и не предложил вам сесть с легкой иронией поклонился Марденко, не осмелился, правы, не осмелился, потому где ж вам после ваших томибелей да на такое убожество вдруг садиться, извините, с и вместе с этими словами он сам уселся на другой трехногий стул, оставшийся свободным. Вы изволили сказать, честь страдает, имя страдает, продолжал спокойно Осип Захарч, да с Это точно ваша правда. Точно страдают они. Да ведь что ж с этим делать? Весьма жали только. Вы подумайте ваше сиятельство, как страдали моя честь и моё имя. Да вот перенёс же и Бог не оставил меня, а ведь как моя-то честь страдала? ведь и у меня были свои надежды, ваш сиятельство, и свои мечтания сбыли, ведь и я думал скоротать жизнь человеком с, а меня всего этого лишили, из меня волка хищного сделали вот что, с. вся жизнь моя после того на выворот пошла со своей карьерой, со своими надеждами должен был расстаться, а все от того, что честь пострадала, да? С. Но, богороди, отсрочте нам, повремените, ведь вы, говорю, душите нас. Дайте нам поправиться, мы с радостью отдадим вам, стремительно поднял Саша Дурский. Я не желаю, чтобы вы мне отдавали. Я и сам возьму то, что мне следует, отрицательно покачал головой Осип Захарч. Поправиться? Отсрочить? Понимаете ли вы, чего от меня требуете ныне, ваш сиятельство? Вы желаете, чтобы я отказался от своего сердца? -с? Да ведь я для моего сердца все, понимаете ли, все забыл, всем пренебрел в моей жизни, всем пожертвовал для моей мысли. Я не ел, не пил, в холоду весь век зябнул. Я унищил граши из кармана воровал, двурушничил на паперти. А вы хотите, чтобы я вам простил, чтобы я самого себя загубил, от самого себя отрёкся? Он встал со своего места и в волнении прошёлся по комнате. Нет, ваш сиятельство, я вам скажу с Тяжело это было начинать пить кровь своего ближнего. Куда, как тяжело, не приведи, Господи! Ну а как начал, так что уж останавливаться? Сделал я тогда объявление через полицейскую газету, и нужно же быть судьбою то. Первый заклад. Приходит ко мне молодая персона. Бога ради, говорит, тут все мои сокровища. Не дайте с голода помиреть. Хотел уж без закладу помощь на хлеб насущный оказать. Да про ваш сиятельство вспомнил и не оказал. А с тех пор уж и пошло и пошло. Персона то была и с вами не безозвязная. Кнежна Чечевинская Анна При этом имени Шадурский вздрогнул и изменился в лице. Дас а на самое продолжал Морденко не спуская с него глаз мне и про ваше мур досконально было известно потому что сами же их сиятельство княгиня Татьяна Львовна супруга -с ваша передавали мне про то в те поры как они меня к себе приблизить изволили так мне извольте видеть это всё известно Вот она и вещичка та эта, продолжал Морденко, вынув у себя из-за ворот рубахи золотую цепочку с крестом и поднося её Шадурскому. Я сохранил её и всегда храню, как памятник начала моего сердца. Морзенко умолк и продолжал тяжело и медленно шагать по комнате. Шадурский стоял как пришибленный и наконец, словно очнувшись, решительно подошёл к своему противнику. "Но", ну", промолвил он с тяжко сорвавшимся вздохом, забудем всё прошлое, простим друг другу. Если виноват, каюсь. Вот вам рука моя". И он стремительно протянул ему обе ладони. Это, по его разумению, была уже самая крайняя, последняя мера, до которой могло унизиться его самолюбие, его достоинство ради спасения себя и своего состояния. Князь Шадурский просил прощения у Осипа Марденки, но Осип Марденка отчаянно изумленно отступил шага на два назад и с явным пренебрежением к Шадурскому. заложил за спину свои руки, чтоб тот не успел как-нибудь поймать их. Князь, как стоял, так и остался с протянутыми ладонями в крайне глупом, неловком и смущённом положении. "Вы не хотите", пробормотал он, вероятно, сам себе, не отдавая отчёта в том, что именно и зачем и для чего бормочет. В эту минуту Морденко вдруг взглянул на него с каким-то волчьим выражением в глазах. Как ваше сиятельство забыть? Простить? почти шипел он, пожирая его этим волчьим взглядом, тогда как посинелые губы его точили слюну и трепетали от лихорадочно нервного волнения. Теперь его вдруг мгновенно как-то сдавило вся и старинно кипявшая злоба забыть. Говорил он: "Забыть. Нет. Горит ваше сеятельство, горит. До сих пор горит". И произнося эти слова, он злорадным наслаждением указывал пальцем на свою щеку, ту самую, на которой двадцать два года тому назад запечатлелась полновесная пощечина князя Шадурского. Вы мне руку теперь предлагаете ту самую руку. Ха -ха -ха, ваше сиятельство, нет. Не осквернюсь я вашей рукою, не осквернюсь. Вы это потому, что я вас в бараний рог согнул напраснос. Не забыть, не простить, не мириться я не могу. Потому горит, горит, говорю вам, ваше сиятельство до сих пор горит. Дмитрий Платонович стоял смущённый, опешённый, желая лучше провалиться сквозь землю, чем стоять теперь перед этим человеком, слышать его голос, испытывать на себе действие его волчьего взгляда и понимать каждое его слово, которое колёном углем ложится на душу. Князь был раздавлен и бессильно взбешён. Но теперь, полагаю, наши разговоры кончены, сказал ему Морденко. Передайте моё глубочайшее почтение супруге вашей, их сиятельству княгине Татьяне Львовне. Скажите, что Осип Захарович мол по гроб жизни своей не забыл вас. А затем прощайте, ваше сиятельство. Наши разговоры кончены вполне. И Мордженко поклонился низким, глубоким и почтительным поклоном. Мерзавец! Со всей силой презрения, но вывы в совершенно бессильной ярости прошептал ему в лицо, выведенный из последнего терпения Шадурский, и весь трясясь и шатаясь на ходу, словно угорелый, поплёлся к выходной двери. "Христина!" закричал вслед ему Осип Захарч. Помоги его сиятельству надеть шубу и проводи с лестницы. Его сиятельство очень слаб и взволнован. И как только захлопнулась за князем дверь, он бросился к форточке и жадно ждал, когда тот выйдет на двор к ожидавшей его карете. Шадурский вышел весь бледный, дрожащий от ярости и почти совершенно больной. Испуганный хлебоносущинский в карете принял его на руки, почти готовый лишиться чувств, и Мордзенко за всем этим следил теперь своими волчьими глазами и тихо улыбался. а когда съехала со двора княжеская карета старик тихо удалился в свою спальню на ключ замкнул за собою дверь и опускаясь передобразом на колени со слезой в глазах и с восторженно вздетыми горя руками прошептал задыхающимся голосом ныне отпускаешь и владыко, якого видятся очи моя ныне ныне отпускаешь и работвы его. Глава восемнадцатая Похорны Гульки. Старик не радовался. Он был просто удовлетворен теперь вполне. так может быть только удовлетворён много долго и страстно желавший человек это новое чувство чувство безграничного нравственного удовлетворения охватило его каким-то спокойствием он мог и действительно имел теперь неотъемлемое право сказать ныне отпускаешь вышел осеп захарович из своей спальной и вдруг глаза его случайно упали на распластанные крылья убитого голубя Он вздрогнул и онемел, чувствуя в то же время, как жидкие остатки волос его вздымаются от ужаса. Только теперь вспомнил он про своего друга, вспомнил что-то совершенное в минуту исступлённо дикого отчаянного порыва, вспомнил, что это что-то сделал он, он сам. И в сознании старика шевельнулось Ужасная мысль, я убил его. Друга убил, когда он ласкался, беззащитную тварь, чистую птицу Господню. Каин Авеля убил, Каин Авеля. И он, страшась подойти к своему голубю, не осмеливаясь прикоснуться к нему, в каком-то паническом страхе выбежал из комнаты в свою спальню и снова замкнулся там, словно бы боялся теперь птичьего трупа и попугая, живого свидетеля совершённого преступления, и самих стен, окон, мебели и самого себя наконец. Он как будто от самого себя хотел убежать и запереться куда-нибудь. забившись с головой под одеяло, он долго трясся лихорадочным ознобом, вскорчись у себя на постели. Страшно было на свет взглянуть, страшно прислушаться к каким бы то ни было звукам, и каждый предмет невольно пугал его. Каждый предмет представлялся каким-то безмолвным, но страшным укором. Ник добру Нег добру кручинно шептал Марденко, и в такой день, в такую минуту, грешник ты окаянный, убийца чистую тваль, Господню Боже, Господи, Нег добру, это самому мне смерть предрекает.